Шестое Возвращение Мы сели в мою машину, и я вырулил со двора. Странно, но было уже 9 часов. Вот так летит время, когда вы заняты чем-нибудь приятным. В небе сиял полукруглый месяц. Рядом с ним я не заметил ни одной звезды. Может быть, потому что мне было не до них. Первые два или три квартала мы проехали в полном молчании, а потом Эрни вдруг разразился рыданиями. Я ожидал чего-нибудь подобного, но его отчаяние и безутешность испугали меня. Я сразу сдался. Ему не нужны были мои слова, и то, что я сначала принял за его реакцию на испытанное унижение, на самом деле оказалось чем-то более глубоким. Горько всхлипывая и размазывая слезы по лицу, он то и дело бормотал какие-то слова, которые я постепенно стал понимать. — Я доберусь до них, — шептал он между схлипами и стонами. — Я доберусь до этих сукиных детей, Денис. «Я заставлю их пожалеть! Я заставлю их съесть это! Съесть это! Съесть! Ну, перестань!» Не выдержал я. «Эрни, остановись!» Однако он не желал останавливаться. Зарыдав еще громче и заскрежетав зубами, он принялся стучать кулаками по приборной доске моего дастера. От таких ударов вполне могли остаться заметные следы. «Увидишь, я доберусь до них!» Озаренная бледным светом луны и мелькающими уличными огнями, его лицо казалось таким иступленным и диким, точно рядом со мной находился какой-то одержимый колдун. Таким я его не знал. Эрни куда-то сгинул, ушел скитаться в каких-то холодных далях, которые бог, ради собственных развлечений, сотворил для таких людей, как он им я не хотел его знать, и я мог только лишь беспомощно сидеть и надеяться, что Эрни, которого я знал, когда-нибудь вернется. А это произошло не скоро. Наконец, истерика опять сменилась рыданиями. Ненависть прошла, и теперь он только плакал. Его всхлипы и стоны были еще безутешнее, чем раньше. Я сидел за рулем своей машины, не зная, что мне делать. Я бы хотел сейчас очутиться в каком-нибудь другом месте, хоть в банке, где мне почему-то объявили о закрытии моего счета или перед платным туалетом, страдая от поноса и не имея ни одного цента в кармане. Пусть это было бы не Монте-Карло, но пусть я был бы старше. И еще лучше не я, а мы оба. Впрочем, я знал, что нужно делать. Неохотно, не желая делать этого, я повернулся к нему и, обняв одной рукой, прижал его к себе. Его горячее и мокрое лицо уткнулось мне в грудь. Так мы сидели минут пять, а потом я подвез его к дому и высадил там. После этого я поехал к себе. Позже мы ни разу не вспоминали о том, как я обнимал его. Нас никто не видел, но полагаю, что со стороны мы выглядели как парочка гомиков. Я обнимал его и не мог понять, почему так случилось, что я был единственным другом Эрни. Поверьте, тогда он был почти противен мне. И как раз тогда я впервые и еще неосознанно подумал, что, может быть, Кристина тоже станет его другом. Не уверен, что мне это пришлось бы по нраву, особенно после того, как мы целый день мучились с ней. Когда мы подъехали к обочине возле его дома, я сказал: С тобой все будет в порядке эрни он принужденно улыбнулся Да, со мной все будет в порядке. Его глаза грустно посмотрели на меня. Дэнис тебе надо было вступить в какую-нибудь благотворительную организацию, фонд безработных, а может в общество по борьбе с раковыми заболеваниями во что-нибудь такое ах прости. Ты знаешь, что я имею в виду? Если ты имеешь в виду, что ты рохля, то мне это известно. Из передней двери дома вырвался сноб света, а из него опрометью вылетели Майкл и Регина. Вероятно, они были готовы увидеть полицейских, приехавших сообщить им, что их сын попал в дорожную катастрофу. — Арнольд? — громко позвала Регина. — Ну, пока, Денис, проговорил Эрни, — теперь уже по-настоящему грустный. «Уезжай, хватит тебе дерьма на сегодня!» Он вылез из машины и покорно произнес «Привет, мам, привет, пап!» «Где ты был?» — спросил Майкл. «Молодой человек, вы хоть знаете, как перепугана ваша мать?» Эрни был прав. Я мог обойтись без сцены воссоединения семьи. Развернув машину, я увидел в зеркальце, как они набросились на него, обреченно дожидавшегося своей участи, — И смешно потащили к месту расправы. В их целеустремленных действиях не было ни одного резкого движения или необдуманного жеста. Они заботились о том, чтобы не причинить ему вреда. Он был вещью, сохранностью которой они дорожили больше всего на свете. Я включил радио. На ультракоротких волнах все еще продолжалась программа «Року и и «Силбер Балли Бэнд» пели песню, которая называлась «Все то же самое» слушать ее мешали помехи в эфире и я настроил приемник на матч с филадельфией Филадельфия проигрывала можно было спокойно ехать домой